День двадцать девятый. Бедный Жорж, что они делают с ним? Несчастному малому точно каторжнику выбрели голову и капают на нее по каплям в воду. Очевидно, они задались целью проверить на голове моего друга пословицу «капля и камень пробивает». Мы спешим закончить скорее дневник, чтобы вырвать Жоржа из рук мучителей. Кроме того, мне осталось совсем мало времени. Скоро и мне стукнет сорок дней, и я навек расстанусь с землей. Впрочем, лично меня эта мысль не страшит нисколько и совершенно не печалит. Со времени моей смерти я так много пережил и перечувствовал, что стал совершенно иным. Скончавшись, я, так сказать, переродился. Земные интересы для меня теперь так же далеки, как раньше были духовные Мой дух, я чувствую, здесь временный жилец, и его все больше и больше влечет в бесконечность.